Штирлиц, Оссорио, Буэнос-Айрес, 47-й год — Вам известно, кто убил женщину, которая вас любила? — спросил Оссорио шепотом, поднявшись со Штирлицем на один пролет вверх. — Нет, обвинять будут меня. — Оссорио кивнул. — Верно. — Того человека зовут Хосе Росарио. Он испанец. Дом на углу Сармиэнта и Уругвай. Второй этаж — Сармиэнта. Costruktions seguritat anonima. Я начал юридическую практику. У меня сегодня ужин с клиентом, он итальянец. Назначил встречу в Лабокке. Знаете, где это? Куплю карту. Итальянский район, там полно туристов. Спросите, где молодёжный клуб атлетов, каждый покажет. Рядом стадион. Найдёте улицу Некоче, ресторан Альмасен. Сядете за стол рядом с моим. Когда я кончу ужин и попрощаюсь с клиентом, обратитесь с просьбой показать вам что-то по карте. Это не вызовет особых подозрений. Ваша любимая не говорила мне, что вы такой седой. Она и не могла вам этого сказать. Я ей назвал три имени. Я назову больше и дам адрес в Штатах, куда это можно отправить. Если, конечно, захотите. А ещё лучше, если бы вы взяли такое дело, которое бы позволило без подозрений со стороны военной контрразведки съездить в штаты. Но я не привык загадывать так далеко. Да и предпочитаю полагаться на собственные силы. До свидания. Мне должны звонить. Спасибо, сенатор. За что? Я только-только попытался стать гражданином и Досадливо, как-то по-стариковски махнув рукой, Ассорио быстро спустился в квартиру и осторожно прикрыл за собой дверь. Штирлиц вышел на улицу в шум и гомон, какой-то совершенно особый в Латинской Америке, очень испанский. Только в Аргентине ему придана особая деловитость Штатов и Британии. Он, этот постоянный шум, отличается стремительностью, но в отличие от Перу, Боливии или Панамы, он здесь не шальной, но устремленный. Страна — дело. входит в десятку наиболее развитых государств мира. Конкурент Северу растёт как на дрожжах. Где же не держит пункт слежения за сенатором, подумал Штирлиц. Наверняка в одном из соседних домов. Однако стереотип испанского мышления должен помочь мне. За седым сеньором в роскошном костюме и с тростью они вряд ли сразу же пустят наблюдение. Видимо, ждут иных персонажей. Не могли же они за неделю разослать мои новые фото. Наверняка меня зафиксируют, как фиксирует каждого, кто входит в его подъезд. Надо бы ещё натруснять квартиру в том доме, где много офисов, труднее следить. Я скажу ему об этом. Он очень подозрителен, постоянно борется с самим собой, таким людям трудно жить. Если поверил человеку, верь до конца, отводи все мыслишки, которые лезут в голову. Нет ничего страшнее постоянных сомнений в правильности намеченного курса. Единственное, что убивает в человеке художника, так это комплексы. Никакой психиатр не поможет. Только ты сам и хозяин и подданный самого себя. Правильно, ящурка, спросил Штерлиц Клаудию, которая теперь постоянно стояла в глазах. Костюмчик очень шёл ей, а туфли подчёркивали прекрасную форму ноги. Всё в тон, со вкусом. Нежность моя, это же ты всё делала для меня. Штирлиц отправился в центр, остановился возле небоскрёба, построенного в 30-х годах итальянцем Марио Паланти, усмехнулся, прочитав надписи у входа в здание. Каждый подъезд обозначен своей. Слова убивают, дух побеждает. Человека, как можно больше человека. Искусство это человек, обращённый к природе. Верно, подумал Штерлиц. Только порой самая абсолютная мысль может быть чушью, если приложена к человеку в моём положении. Мною сейчас руководит иное. Очень короткое слово месть. Сопрягается с этим словом совершенно странный, вроде бы не сочетающийся автомобиль. Он купил себе маленький подержанный Ford. Машину выгнали прямо из магазина на улицу. Продавец съездил в полицию и привёз номер. Всё дело заняло 50 минут. У них очень хорошие учителя, подумал Штирлиц, научили экономить время. В Испании эта процедура заняла бы день. Разложив на коленях карту, он нашёл пересечение улиц Сермиенто и Уругвай, припарковал машину в близлежащем дворе, поднялся на второй этаж и остановился перед массивной дверью, на которой красовалась большая медная табличка. Конструкционес сигуридат анонима. Он посмотрел на свое отражение в этой желтой, начищенной до солнечного блеска медной табличке. Седой мужчина в чуть затемненных очках, коротко стриженная седая испанелка, седые усы, чуть подвитые седые волосы. В Барилочи я был как дед, борода рыжая, усы длинные, волосы до плеч. Если у Росарио есть под рукой мои мадридские фото, там я без усов и бороды. Не потом я был тогда болен, а болезнью всегда пропечатывается на фото. Болезнь делает лицо человека иным. Нет, он не узнает меня. Хорошо, вы заглядыл себе в штирлиц, но ведь здесь, видимо, находится одна из испанских резидентур, работающих в контакте с полицией или военной контрразведкой Перона. Меня начнёт пасти здесь внешняя служба. Даже если желание вложить деньги в их бизнес, построив себе домик в Патагонии, вполне мотивировано. Штирлиц спустился в вестибюль, хотя рука его уже невольно потянулась к звонку, тоже медному, пошлейшему, сделанному в форме женской груди. Мужчина в униформе, сидевший за столиком, на котором стояли два телефона, один белый, а другой красный, видимо, местный, посмотрел в справочной книге и написал Штирлицу номер синьора Донна Рассарио. — Вам ответит его секретарь, сеньорита Бенитес-Ламарк. Она очень любезна и соединит сеньора с доном Хосе незамедлительно, особенно если речь идет о выгодном бизнесе. Можете позвонить прямо от меня. — Благодарю. — Вы очень любезны, — ответил Штирлиц. — Но я не взял с собою документацию. Десятки людей заходили в вестибюль и выходили из него. — Этот служащий не зафиксирует меня. Слишком много народа посещает здание, — подумал Штирлиц. На звонить надо из автомата. Скажите, а кто ещё строит коттеджи по заказу иностранных фирм? спросил тем не менее Штирлиц. Я откнулся в первое попавшееся объявление, может быть, конструкторы занимаются лишь промышленным строительством. О, они занимаются всем, сеньор. Очень престижная фирма. У вас в случив нет их проспекта? Нет, сеньор, к сожалению, нет. Проспекты печатают только к Рождеству, вместе с записными книжечками и календарями, расходятся моментально. Каждому приятно иметь дома сувенир. Штирлиц перешёл улицу. В одном блоке от Konstruktions находился бар El Foro. Спустился в туалет, набрал номер Rosario. Ответила синьора Бенита Сламмарк. Добрый день, Konstruktions, чем могу вам помочь? Добрый день, ответил Штирлиц. Вы можете помочь информацией? Я к вашему слугам, синьор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 Простите, я не знаю вашего имени. Я Кастильо Аричага и Бернштрам. Очень приятно, Дон Кастильо. Кто вам дал наш телефон? Мне никто не давал вашего телефона. Я был в нескольких фирмах. Условия, предложенные мне, не подошли по срокам. Тогда я начал звонить наугад. И я могу встретиться с вашим директором, чтобы обсудить моё дело предметно. Пожалуйста, подождите у телефона, Дон Кастильо. Женщина не отключила аппарат, поэтому штирлиц мог слышать её разговор. Дон Хассе, к нам обратился синьор Ариага и Бернштрам. Он намерен построить себе дом в Патагонии. Когда вы сможете принять его? Так. Нет, на 17:30 у вас уже назначена встреча. В 18: Боюсь, что вы не успеете закончить переговоры с Puente Limited. Хорошо, я передам ваше предложение. Женщина подняла со стола трубку. Мембрана ударилась о что-то стеклянное, наверное, в вазочку с цветами. «Э, — Дон Кастильо, я... — Простите, но я слышал ваш разговор с доном Хосе. Вечером я занят. А когда у дона Хосе время ланча? Возможно, мы бы встретились в это время. Я бы с радостью пригласил его. — Простите, ваша профессия, дон Кастильо? — Адвокат. Я консультирую фирмы, осуществляющие морские путешествия и нефтеперевозки. Вообще-то Дон Хосе обедает с часу до 3:30. Я могу передать ему ваше предложение. Какой день вы бы предпочли? Что у Дон Хосе запланировано на завтра? Обец его кулистом, он не сможет отменить эту встречу. На словом есть ли вы позвоните через полчаса, я дам вам ответ. Женщина добавила, улыбнувшись. В вариантный ответ, вполне удобный и для Дон Хосе, и для вас. До свидания. Спасибо, что вы обратились в нашу фирму. Штирлиц сразу понял, что человек, вышедший из здания, и есть Рассарио. Левый глаз был аккуратно заклеен лёгкой бинтовой повязкой. Шофёр, сидевший за рулём такси, выскочил из машины с военной выправкой, открыл заднюю дверь, помог Рассарио поудобнее устроиться, и, вырулившись на своё место, резко тронул с места новенький Плимут. "Ну давай", сказал себе Штирлиц. "Вези до Нахоса домой, парень, обязательно домой".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 Чтобы попасть в район старого Палермо, самый дорогой барио район столицы, сделала ещё один поворот налево, проехала мимо испанского посольства и консульства, завернула в маленький переулок, усаженный платанами, и вкатила во двор коттеджа. Двери металлические, видимо, с глазком, плавно затворились автоматически. Штирлиц неторопливо проехал мимо, точно запомнив адрес, припарковал свой Ford в трёх блоках От дома Росарио неторопливо прогулялся по району, дважды обошёл дом. Высокий забор из металлических прутьев не перелезть. Такси стоит у подъезда, странное такси. Видимо, на такой машине похитили Клаудио. Если бы это была вызовная машина, то шофёр сидел бы за рулём, а его нет в климате. Окна дома закрыты шикарными шёлковыми шторами, не спадает как волны ни одного открытого окна ни на первом, ни на втором этаже. Купив в киоске журналы, Штирлиц устроился на скамеечке так, чтобы видеть ворота. Отчего-то зацепился за информацию о том, что аэроклубы Кордовы, виллы «Хенераль Бельграно» и «Эльдорадо» проводят традиционный праздник авиаторов через две недели. Высший пилотаж, парад асов, съезд ведущих авиаторов. Не в этот ли день Геринг праздновал день Люфтваффе? Машинально запомнил номер машины, которая въехала туда минут через двадцать. ВА 71 55. Поднявшись со скамейки, он вернулся в свою машину. Медленно проехал по переулкам тихого тенистого Барио, а ведь в самом центре, как великолепно спланирован этот город. Некий сплав Парижа, Рима, чуточку Мадрида, но при этом никакой эклектики, но один свой стиль. Высматривая какой-нибудь побитый автомобиль, заметил старинный немецкий Mercedes. Подъехал к нему. Легонько стукнул правым крылом, услышал тягучий скрежет металла, сразу же прибавил скорость и выехав на центральную улицу, притормозил. Выйдя из машины, удовлетворённо кивнул, царапина на крыле была впечатляющей. Сел за руль, разложил карту города, нашёл нужную улицу и отправился в отделение страховой фирмы. По документам, которые ему вручили в автомагазине, значилось, что его машину и в жизнь страховал филиал Лондонского лойда. Перед тем, как войти в шикарный офис, он позвонил сеньорите Бенитес Ламарк, извинился, сказал, что ему придется срочно вылететь в Рио, скандал с двумя танкерами Южноафриканского Союза, которые ходят под флагом Греции, и пообещал позвонить сразу же по возвращении. — Как же Альдон Кастильо, сеньор Росарио согласился принять ваше предложение на ланч в пятницу? — Думаю, в пятницу я вернусь. В крайнем случае я позвоню из Бразилии. Пожалуйста, пока что не отменяйте встречу. Послезавтра мне всё станет ясно. Очень любезно, Дон Кастильо. Попробуем сохранить нашу тайну. До свидания, и ещё раз спасибо, что вы обратились именно к нам. В лойде чиновник, отвечавший за осмотр повреждённых машин, сразу же спустился со штырлица во двор, осмотрел Сарапина. Посетовал, что здесьные водители совершенно одержимые люди, впрочем, их можно понять, особенно шофёров такси. Надо вертеться, чтобы заработать, в стране бум, все мечтают купить землю, построить дом. Всё так быстротечно. Родился, поработал, а там и время собираться в тот мир, откуда никто не возвращается. Единственное, что гарантирует жизнь детей в любой ситуации земля и дом. — Я запомнил номер машины. БА-7155, — сказал Штирлиц. — Я бы хотел поговорить с водителем. Это не такси. Если вы поможете мне узнать фамилию, адрес и телефон владельца машины, я бы предпочел получить деньги непосредственно от этого хама, а не вводить в лишние расходы вашу фирму. И так вы много тратите из-за постоянных аварий. Чиновник вздохнул. Ну, если бы мы только расходовали деньги, то незачем было бы держать такой штат во всём мире. Получаем мы куда больше, чем тратим, сеньор, в этом смысл страхового бизнеса. Другое дело, здесь ещё не поставлено такое обслуживание машин, попавших в аварию, как на острове. Там мы гарантируем клиенту реставрацию автомобилей за 3-4 дня. Здесь это труднее. Если бы Перон позволил нам открыть свои фирмы по ремонту, мы бы зарабатывали сотни миллионов. Когда человек вынужден ждать более 2 недель, пока ему выкатят починенный автомобиль, он не очень идёт на то, чтобы платить большой полис. В штатах платят невероятно много за страховку именно потому, что деньги экономят время. Отдал 1000, но сэкономил полторы, прямой смысл. Я постараюсь сейчас же дать вам номер телефона нарушителя. Оприсаживайтесь. Не угодно ли кофе или минеральной воды? У нас есть и то и другое. Благодарю, ответил штерлец. Кофе, если можно. Чиновник сварил ему кофе, позвонил в полицию, занимавшуюся безопасностью на дорогах, назвал номер автомобиля, совершившего аварию. Ничего страшного, жертв нет, превышение скорости. Наш клиент не хочет возбуждения дела, он готов удовлетвориться денежной компенсацией. Нет, вмятины и царапины. Нет, сеньор-американец, они же не обращают внимания на внешний вид машины. Им важен мотор и тормоза. В отличие от нас, они прагматики, сеньор-лейтенант. Можно только позавидовать такому отношению к автомобилю. Он стал для них бытом, а не роскошью. Да-да, я подожду. Через двадцать минут чиновник Луэйда протянул Штирлицу листок твердой бумаги с номером телефона, фирмы и адресом, на котором каллиграфическим почерком было выведено. Синьор Родригес и Санчес де Лильо, профессор окулист, собственная клиника на улице Висенте Лопес, напротив кладбища Риколето, телефон 528622, домашний адрес Барио, Бельграна, улица Куба, 1742. Телефон 41 46 88. Штирлиц отправился в район Рикалето, зашёл на старинное кладбище. В время сиесты профессор Неверника ещё у Расario вместе обедает. Походил между роскошными памятниками. Пристроился к группе английских туристов. Гид, весёлый взлохмаченный парень, шёл среди помпезных усыпальниц, словно между столиками кафе, и рассказывал про тех, кто здесь покоится вечным сном. так будто только что расстался с ними, закончив быстрый обед в соседнем ресторанчике. Обратите внимание на этот памятник леди Джентльмен на Руфина Камбарс. Пятнадцатилетняя красавица высшего света. Личка её совершенно ангельская, такой же характер. Умерла в начале века, её смерть была страшной загадкой, похороны потрясли город. Однако на утро её в изорванном платье нашли у выхода с кладбища. Оказывается, девушка впала в летаргический сон. Её похоронили живой. Каким-то чудом ей удалось вырваться из гроба, но нервное потрясение было столь велико, что сердце её не выдержало, разорвалось от пережитого ужаса. Этот страшный случай дал повод политическим противникам её отца начать против него огалтеллую кампанию. Какая низость! Травить человека, пережившего два горя одно следом за другим. Вам, как британцам, будет особенно интересно узнать, что на этом кладбище Похоронена Мария дель Пилар Гуидос Панде Кастильянас, дочь Софии Хиенс, связанной с внебрачным сыном короля Георга V. Он прибыл сюда в 807 году во время английского вторжения. Простите, леди и джентльмены, в наших учебниках по истории именно так называют эту военную экспедицию. Кстати, на этом же кладбище похоронена внучка Наполеона Бонапарта. Да-да, и Сабина Валевска. Это зарегистрировано в кладбищенских книгах. На памятника сейчас, возможно, его разрушили при очередной реставрации. В Латинской Америке крушат всё, что не охраняется полицией. Исабелла, мы называем её Исабель, потому что она появилась на свет в Буэнос-Айресе в 1847 году, прожила всего 27 дней бедная. Отец малютки, эрл Алехандро Флориан Хосе Калон, мы родился в замке Вавель, Польша. В 810 году его мать графиня Мария Валевска, а отец Наполеон, Алехандро Валевский, так его звали по-польски, получил образование в Женеве после революции 30-го года, когда герцог Орлеанский короновался как король Луи Филипп. Сын Наполеона был отправлен в Польшу с дипломатическим поручением и принимал там участие в восстании, став помощником главнокомандующего. Поляки отправили его в качестве своего посла в Лондон, Однако в Польшу он вернулся уже французским подданным, потом ушёл в отставку кругом интриги, вы же понимаете. Начал работать журналистом. Был отправлен специальным представителем при правительстве Конфедерации Аргентины. Здесь-то родилась и умерла его дочь. Он вернулся во Францию, сделался послом при лондонском дворе и при Неаполитанском короле, потом стал министром иностранных дел Франции, затем государственным министром и умер в Страсбурге. О крошечная Исабеллита Валевская осталась здесь, и нет о ней памяти, кроме как запись в церковных книгах, какая жестокость. Жестоко, когда бросают живых под мёртвец. Кладбищенская истерика это форма вымолить прощение за то, что был жесток к другу, равнодушен к отцу, невнимателен к старенькой матери, не верен любимой. Любить мёртвых легче, чем помогать живым жить. Да, ящерка, это так. И очень жестоко, когда прощают жестокость. Она обязана быть наказанной. В противном случае наступает эра всепозволенности. Я отомщу за тебя, зелененькая. Ты будешь отмщена, моя нежность. Хотя я не смогу приходить на кладбище и класть цветы на твою могилу. Да и потом, если душа человека переселяется в другое существо, нужны ли цветы той земле, где покоятся твои останки? Вся наша земля кошмарный кладбище останков. Люди ходят потому, что раньше было людьми, а ленивыми левами. Штирлец вышел с кладбища. Клинику профессора Родригеса и Санчеса де Лильо нашёл легко. Медсестра Милосердье в голубом халате мягко его поправила. Профессор де Лильо настоящий аргентинец. До сих пор я прокалываюсь со здешним жевместом L, потому что Штирлец Плохо, если когда-нибудь придётся легендировать себя сдешним жителям, надо быть внимательным. Хотя нет более интернациональной страны, чем Аргентина. Каждый гражданин, какой бы национальности он ни был, полноправен. Любопытный продавец в магазине Сердита заметил. Перон обвиняют в том, что он фашист. Но разве фашист может спокойно разрешать русским организовывать свои поселения, дружить с евреями и помогать цыганам? Стус вашими глазами, синьор. Сестра была воплощением милосердия, чистенькая, улыбчивая, излучавшая добротой спокойствие. Болит левое веко, синьорита. Порой чешется, словно попала какая-то соринка. Пожалуйста, скажите ваше имя. Рафаэль Риана и Лопес, синьорита. У вас есть документы? Конечно. В отеле, ответил Штирлиц, подумав, что фашизм в каком бы обличье ни существовал, Тщательно следит за учётом всех и каждого. Ни один человек не имеет права жить без бумажки, на которой приляпана его фотография и стоит полицейский штамп, указывающий адрес постоянного проживания. Порядок прежде всего. Тотальная раскоссированность индивидуумов по профессиям, вероисповеданиям, возрастам, национальностям, партийным симпатиям и состоянию здоровья. Но ведь любое ограничение свободы личности может помочь удержать нацию в узде только какое-то время. подумал Стерлец. Ничто не в состоянии понудить человека жить в запелённом целую вечность. Ни отец, так сын или дочь сбросят незримые яковы ордумга. Впрочем, никакой это не порядок. Высший порядок можно наблюдать через микроскоп. Когда видишь, как свободно живут частицы, подчиняясь высшему закону свободы, оболочка лишь гарантирует их свободу, охраняет вторжения инокультурных тел. Защита от внешнего вторжения необходима. Я вам никак не мешаю с обменом. А ведь обмен это свобода. Ой, я не знаю, сможем ли мы принять вас без документов. Возможно, вы спросите профессора. Но ведь есть закон, сеньор. Я понимаю. Ну что ж, ехать за паспортом. Я бродил по кладбищу, там достаточно пыльно, много людей, какая незадача. Хорошо, я спрошу профессора, сеньор. Пожалуйста, постарайтесь понять меня. Сестра поднялась, вошла в соседний кабинет, вернулась оттуда через мгновение. Профессор ждёт вас, пожалуйста. Это он, сразу же понял Штирлиц. Это он сидел за рулём машины, которая въехала в особняк Красарева. Высокий, крепкий человек с сильным лицом, глубокие морщины сидели на широко расставленных глазах с умным прищуром. Очень чистые, странного цвета, похожие на глаза Клаудии, зелёные. Нет, у неё были нежные глаза. В них всегда светилось добро. Вообще-то зелёные глаза тревожны, потому что слишком выразительны. Всякая открытость чувств тревожна. Люди привыкли скрывать самик себя. Родители с раннего детства начинают вдавливать в голову детей: проведи языком по нёбу 10 раз, прежде чем сказать что-нибудь. Не торопись сходиться с этим мальчиком, приглядейся к нему. Чувство бояться. Все норовят сокрыть самих себя в себе же. Так спокойнее, будто человек не предаёт себя чаще, чем окружающее. Проводите 10 раз на день. Садитесь, пожалуйста, мягко сказал профессор. И ни в защите Богараде за этот отвратительный порядок требовать документы во всех частных клиниках. Правительство боится, что мы сможем врачевать повстанцев, когда они выйдут на улицы. По моему, в останем пока не пахнет. Заметил штрихлец. Экономический бум всё довольно. Садитесь, я погляжу ваш глаз. Профессор отошёл к голубой раковине, вымыл руки и вытирая их стерильным полотенцем, сказал: "Жизнь страны подобна приливам и отливам. Сегодня хорошо, завтра плохо. Но ведь главное не решено. Призывы к справедливости и классовой гармонии носят лузунговый характер". столица окружена пригородами, где люди живут в ужасающих условиях. Он посмотрел в еко Штирлица, пожал плечами. Странно, всё чисто. Может быть, вы перенервничали? Или что-то аллергическое? Когда у вас это началось? Часа 3 назад, на кладбище. Любите кладбище? Профессор усмехнулся, продолжая разглядывать глаза Штирлица. Странно. Мне кладбище портит настроение. И потом надо любить живых. Четверлец не скрывая, удивился. Вы повторили мои слова. Я не слышу ваших слов, возразил профессор. Так что не упрекайте меня в плагиате. Давайте-ка закапаем успокаивающее, а дома сделайте компресс из спитового чая, я сторонник консервативной медицины. Спасибо, профессор. Я могу уложить вашей ассистентки Или вы сами продиктуете номер вашего счёта. Полно платить ничего не надо. Я же не потратил на вас время, да и потом это не операция, а пустяки. Ну спасибо, повторил штирлец. Что же касается лазунгового характера призывов к классовой справедливости и национальной гармонии, то такое порой случается надолго. Возьмите хотя бы Испанию. Я там был недавно. Франко держит страну в узде, и люди даже рады этому, хоть какой-то порядок. Тот момент, когда Франко сдохнет, ответил профессор, и Штирлиц заметил, как яростно поблели его глаза. Его эпоха кончится. Поднимаясь с кресла, Штирлиц поинтересовался: "Почему вы так думаете? Обладаете информацией или прилежной логики?" "И так, я так", ответил профессор. А "Вы стоите на противоположной точке зрения. Как вам сказать, франкистов убили многих моих друзей." Я ненавижу Каудильо. Но ведь этот фашист живёт припеваючи, несмотря на все бури в Совете безопасности. Значит, что он кому-то угоден. Если бы вы ответили иначе, я бы с радостью налил вам в глаза немного щёлочи, рассмеялся профессор. Конечно, это противоречит врачебной этике, но у меня там погиб брат во время войны. Штирнц приехал в район Лабока задолго до того времени, которое назначила ссора. Совсем другой мир, — подумал, — он, выйдя из машины. Не то что город или страна, а просто другой мир. А края на Неаполе, какой была десять лет назад. Что за чудо этот Буэнос-Айрес, какое вместилище разностей. Маленькие улочки были полны музыкантов. Играли на гитарах, прислушиваясь друг к другу. Когда кончал свою мелодию один, сразу же начинал второй. Ощущение непрерывности музыки делало ее похожей на журчание горных рек. Художники сидели у мальбертов, не обращая внимания на зевак, которые в молчании стояли у них за спинами. Маленькие домики были выкрашены в разные цвета. Каждый домик бар, ресторанчик или кафе. Штирлиц заметил вывеску "Зал танго". Господи, ведь я попал на родину этого танца. Раньше, до того как он пошёл отсюда по миру, это было вульгарным прижиманием мужчины и женщин без нравственной пошлостью, скотством. Как же причудливы изменения, претерпеваемые миром. Тот, кого считали вероотступником, по прошествии времени делается столпом справедливости. А страстный борец за чистоту идеи, каким был наш победоносцев, сразу после смерти оказывается отцом-инквизитором, зверем в облике старца с добрыми голубыми глазами. Песнопения негров называли кривлянием, а теперь выстраиваются тысячные очереди, чтобы попасть на концерт, где выступают эти артисты. Но и люди, но и нравы. Ресторанчик, где ужинал Ассорио, найти было нетрудно. Здесь каждый старался помочь приезжему, объяснения давал поэтически, и непременно советовал посмотреть Маконгу и Камениту. Нигде, кроме Лобоки, нет улицы, состоящей из одного блока. Вы никогда не сможете купить живопись столь прекрасную, как там. Не торопитесь посещать чудо-парк Лесама. Сначала надышитесь воздухом Италии, в нашей Лобоке. Он так прекрасен. Штирлиц зашёл в ресторанчик, сел за столик недалеко от Оссорио, который беседовал с пожилым капитаном в белом кителе, заутюженном так, что казалось, человек боится шелохнуться, только бы не сломать линии. Разложив на своём столике карту, Штирлиц заказал спагетти и бутылку вина. Попросил принести кофе. "Я пью вино вместе с кофе, не сердитесь. Я знаю, это шокирует итальянцев". И углубился в изучение туристической карты. прислушиваясь к разговору Ассория с клиентом. Четно, как и во всём италоговорящем мире Гоман стоял невообразимый. Хотя гостей было мало, кричали повара, смеялись официанты, бронились уборщицы. На кухне гремела музыка и услышать хоть что-нибудь, даже если присматривались к карту человека, далеко не просто. Капитан, пожав руку Ассория двумя громатными ладонями, отвалил. Штирлец, извинившись, обратился к сенатору. — Синьор, не могли бы вы мне найти несколько интересующих меня архитектурных ансамблей на карте? Оссорио сделал вид, что не понял Штырлица, подошел к нему, переспросил что угодно синьору, присел рядом и сказал негромко. — Мне кажется, сегодня я чист. Они вообще в последнее время, особенно после того, как я сообщил, что вернулся к практике, отстали от меня. — Наоборот, — возразил Штырлиц. Сейчас они обязаны быть более внимательны. Клаудия погибла из-за того, что встретилась с вами. А они знали, что прилетела она к вам от меня. Вас должны были подвести ко мне. Она же сказала вам. Да, пыталась. Это был доктор Гуриэтес, начальник медицинской службы ИТТ. Вам известен его телефон, адрес. Да. Она, конечно, не смогла назвать вам имена, которые я передаю. — Нет, вас не могли подслушать. — Вы говорили с ней в таком месте, где не было, звука записи? — Нет, думаю, что нет. — Где это было? — В кафе. Там не было посетителей, только она и я. — Кто назвал кафе? — Я. — Вы там часто бываете? — Редко. — Хозяина знаете? — Нет. — Это точно, что в зале никого, кроме вас, не было? — Да, и на улице никого. Я сидел лицом к улице. — И машины не проезжали? Сорю внимательно посмотрел на Штирлица. Машины проезжали вправо. Одна из них проехала довольно медленно. Такси. Не помню, какого цвета. Не помню. Но вправо это было такси, убеждённо ответила Сорю. Плимут. Точно плимут. Такси, повторил Штирлиц. Такси. Лица шофера вы не помните? Не помню. А если я покажу вам его, Можно попробовать. Хорошо. Какие имена вы назвали Клаудии? Фридриха Зайница, Фрибля и Труля, Зигфрида Труля. Вы знали это имя? Да. Я знаю ещё 15 имён старых наций, которые там живут. Про Рикардо Баума у вас не осталось материалов? Не помню, ответила Сорио, ощутив прежнюю настороженность, потому что Баум, по его сведениям, был представителем военной разведки Рейха в Берлине. Он представлял Канаиса, сказал Штирлиц, не отводя взгляда от лица Ассориу. Вам, конечно, знакомо имя адмирала. Да, Штирлиц откинулся на спинку кресла. А как вы себе представляете национал-социализм, сенатор? Как самое страшное зло? Примат нации и Рейха. Призвительное отношение к личности. Вера в приказ, спущенный сверху. Страх перед каждым, кто позволяет себе думать по-своему, а не по предписанному. Попытка превратить народ в стадо слепцов, послушное воле и слову одного человека. Верно. Что я лецкивнул? По роду моей работы, моей прежней работы, мне пришлось бывать в концлагере Треблинка. Я пытался спасти профессора Корчика. Не слыхали про такого? Нет. Это великий педагог. И вот отправили в Треблинку вместе с его учениками. Это были в основном еврейские и польские дети. Поскольку у меня были неплохие связи со скандинавской прессой, удалось начать кампанию протеста против его ареста. И Гитлер, стараясь сохранить отношения со Швецией, разрешил отпустить Корчика. Но старик ответил, что он идёт только вместе с учениками. И ему предложили пойти вместе с ними в печь.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 Мне говорили, что у всех узников этого ада был свой номер. Штирлиц кивнул. Это делалось не только в Требленке, но и в Освенциме. И во всех других концлагерях. А их было более семи тысяч. Примерно два миллиона узников. Впрочем, нет, больше. Постоянно работали крематории. Те, на ком поставили медицинские эксперименты, особенно в этом смысле отличился доктор Менгель, я неплохо его знал,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 Герой третьего Рейха полковник Штауфенберг. Бороться с гитлеризмом, не состояв в его рядах, было невозможно. Нет, я неверно сказал. Его победили русские армии и войска союзников. Я имею в виду оппозиционную борьбу, этим я и занимался, сенатор. Почему меня интересуют ваши материалы? Только потому, что в Нюрнберге был освобождён министр Гитлера, банкир Ялмар Шахт, творец армии Рейха и Гестапо. Без jiwa денег они бы ничего не смогли сделать. Поладь было правдан. Вы же знаете об этом, нет? Даровали жизнь преемнику фюрера, президенту Гитлеровского рейха адмиралу Денницу. Оставили в живых Гесса, не тронули Круппа, без пушек которого Гитлер не смог бы начать войну. Так вот я и мой американский друг, фамилию его я вам не открою во всяком случае пока. решили доделать то, чего не хотят довести до конца западные победители. В Аргентине существует гигантское гитлеровское подполье. Вашу страну хотят превратить в полигон. В Борилоче создают атомную бомбу, и делают это нацисты. Вы знаете об этом? Я слышал об этом, сеньор Брон. Вы представляете интересы иностранного государства? Я представляю интересы человечества. Простите за патетизм ответа. И еще, Клаудио. Поэтому я хочу вас спросить. Вы согласны помочь мне? А пропово, кстати, вам я помогать согласен во всем. Что вас интересует? После долгого умолчания спросил Оссорио. В настоящий момент меня интересует только одно. Можно ли верить профессору медицины сеньору Дону де Лизжо? Он окулист. Его адреса и телефоны я знаю, он летит расарио. Через 2 дня встретились в таком же образе в районе Сан-Тельмо, в старинном баре Ла-Палома на улице Абороны, старейшей в городе. Шум здесь был ещё более ревущий, чем в Ла-Боке. Повторив прежний трюк с картой, он шепнул сенатору про низенького парня с портфелем: "Поглядите, не будет ли за мною хвоста?" Тот молча кивнул, сказав: Профессор де Лежо выходец из семьи радикалов. Его брат сражался в интернациональных бригадах. Он действительно лечит сеньора Росарио, который, по его словам, эмигрировал из несчастной Испании, раздавленной франкистской диктатурой.